Глава 13. Бар. Унылый слизень. Деревянная вывеска, на которой был изображен слизень с большими печальными глазами, тихо поскрипывала на ветру. Мутные окна тоскливо уставились на Флина и Кейти. Обшарпанная дверь открылась не с первой попытки, бар не хотел их впускать. Зайдя внутрь, Флин почувствовал себя незваным гостем. За стойкой бармен с большими водянистыми глазами, вылитый слизень с вывески, разливал коктейли, очень напоминавшие грязь и болотную жижу. Круглые столики располагались так близко друг к другу, что казалось, еще чуть-чуть, и они начнут толкаться, чтобы отвоевать себе хоть капельку места. Толстый слой липкого налета покрывал пол. Пахло чем-то плесневелым. В общем, бар полностью соответствовал своему названию — Он был унылым и склизким. «Моя милая Катарина, наконец-то ты пришла!» Воскликнул высокий брюнет, бесцеремонно расталкивая других посетителей. Он подлетел к Кити и помог снять пальто, а после принялся целовать ей руки. «О, Хавьер!» — смутилась она. «Ты, как всегда, галантен. «Катарина, мой ангел, я чуть с ума не сошел, дожидаясь тебе. Проворковал брюнет медовым голосом. Хавьер выглядел неряшливо. Черные кудри, щедро залитые лаком, неприятно лоснились. Старомодный костюм сидел мешковато, а из кармана пиджака торчал засаленный платок. Обут он был в пыльные туфли со сбитыми носками. Острое худое лицо Хавьера не отличалось красотой, но было в нем что-то притягательное. Наверное, это и называют харизмой. Хавьер? «Знакомься, это Флинн, мой давний друг», — прощебетала Кейти. «Рад знакомству». Слегка натянуто улыбнулся Хавьер и протянул руку, испачканную сажей. «Очень приятно», — сказал Флин, глядя на грязную ладонь. «О, прошу прощения», — перехватив его взгляд, стушевался Хавьер и убрал руку. «Я все время забываю, что Частилище меня наказывает. Так неопрятно я выгляжу не по собственной воле, уж поверь». «При жизни я никогда не позволял себе надевать рубашку больше одного раза, а в моих начищенных туфлях можно было запросто разглядеть собственное отражение. После смерти же мне решили преподать урок. Сколько бы ни прихорашивался, через пару минут я становлюсь вот таким». Он расставил руки в стороны и крутанулся на месте. «Хавьер, ты в любом виде прекрасен», — уверила его Кейти, погладив по плечу. «Катарина, ты слишком добра ко мне». Глаза Хавьера наполнились нежностью. «Я до сих пор не понимаю, почему такой ангел, как ты, все еще томится в этом ужасном месте. Ты должна была сразу попасть в небесные чертоги». «Всему свое время», — спокойно ответила Кейти. «Не забывай, я все еще не прошла последнее испытание». «И почему же они так тянут?» Хавьер возмущенно фыркнул. Кейти пожала плечами. «Впрочем, ты права. Всему свое время. Сейчас, например, время коктейлей». Хавьер повел их вглубь бара. За круглым столиком сидели двое. Желто-зеленая лампа мягко освещала их лица. Эффектная женщина лет сорока с небольшим пила ядовито-красный коктейль. Ее каштановые волосы были уложены в замысловатую прическу, а стройную фигуру облегало шелковое платье цвета крови. На запястьях незнакомки сверкали одинаковые рубиновые браслеты. «О, в нашем клубе пополнение?» — поинтересовалась женщина, заприметив Флинна. «Аннабет», — обратилась к ней Кейти. «Прошу любить и жаловать. Это мой лучший друг, Флинн. Он совсем недавно умер». «Здравствуй, парнишка». Она кокетливо протянула руку, которую Флинн рассеянно пожал, но следом понял, что Анна бы рассчитывала на поцелуй. «Приятно познакомиться», — сказал он. «А этот Твидл? Кейти повернулась ко второй особе, сидевшей за столиком. Флин так и не смог определить возраст Твидл. Верхнюю половину ее лица закрывала густая челка мышиного цвета, а нижнюю — высокая горловина грязно-оранжевого свитера, поэтому виднелся только крупный нос. Так что ей могло быть и 20 лет, и 40. Твидл, не молчи, это неприлично, шепнула ей Кейти. Скажи хоть слово. Та ничего не ответила и глубже зарылась в свитер. Может, не в духе? Здравствуй, Твидл. Меня зовут Флин, я друг Кейти. Он пытался говорить максимально дружелюбно. Слышала? Наконец-то промычала она и уставилась на свой коктейль. Тот запузырился. «Ну вот, это и есть моя потусторонняя тусовка», — радостно сообщила Кейти, присаживаясь за столик. Флин плюхнулся рядом. «Отличное начало вечера, только напитков не хватает. Кому что принести?» Хавьер вопросительно посмотрел на компанию. «Мне еще кровавой Элизабетты». скучающе бросила Аннабет. «Слизня-млизня», — коротко произнесла Твиддл. «Я, пожалуй, возьму то же, что и Твидл, сказала Кейти. «А что закажет наш новый друг?» — обратился Хавьер к Флину. «Я не люблю алкоголь», — мрачно ответил он и заерзал на стуле. «О, мой мальчик», — промурлокала Аннабет. «Тут все коктейли безалкогольные». «Если бы в чистилище подавали крепкие напитки, я бы остался тут навсегда», признался Хавьер, замечтавшись. «М -м, тогда понятия не имею», растерялся Флинн, рассматривая меню. «Что такое хромный монохром?» Вчитываясь в мелкий шрифт, спросил он. «Не стоит», предупредила Кейти. «Если выпьешь его, то потеряешь все краски. Будешь целый час выглядеть как герой черно-белого кино». А язык истины? Бери, если смелый, но учти, после него ты не сможешь солгать. Анна бы хитро сощурилась. Мы заказываем этот коктейль только когда играем в правду или действие, чтобы игра была честной. Тогда, может, стопку ныти, Каджо? протянул Флин. Будешь ныть, кинул отвиду. Странный ассортимент. — нахмурился он. — Какой смысл пить такие коктейли? — Лучше такое развлечение, чем никакого, — отозвался Хавьер. — Попробуй звезды перед глазами, — порекомендовала Кейти. — Хорошо, доверюсь твоему вкусу, — сказал Флин, захлопнув меню. — Все заказы приняты. Я пошел. Когда Хавьер удалился, Анна быт устроила Флину и Кейти допрос с пристрастием. «Ну, рассказывайте, голубки, давно это у вас?» Глаза женщины загорелись интересом. Только сейчас Флинн заметил, что они бордового цвета. «Что именно?» — не понял он. «Отношения? Я не хотела спрашивать при Хавьере, он ведь боготворит тебя, Кейти?» Анна Бот пригубила коктейль. «Если Хави узнает про вас, сразу же вызовет твоего блондинчика на дуэль». «Не буду лукавить, я бы на это с удовольствием посмотрела. Обожаю кровавые зрелища. Но мне стало жалко тебя, милая Кейти. И хоть никто из них уже не сможет убить другого, держу пари, ты все равно будешь жутко волноваться». «Мы с Флином всего лишь друзья», — горячо возразила Кейти и густо покраснела. «Ты тоже так считаешь?» Анна быт недоверчиво покосилась на и загнув тонкие брови. «Да», — твердо сказал он, — «Кейти — моя семья, она мне как сестра». «Стесняетесь говорить, что ли?» — хмыкнула Аннабет и залпом осушила бокал. Ее губы стали алыми, как кровь. «Ну, уже нет смысла скрывать, вы умерли, так что забудьте о неловкости». Флинн и Кейти недоуменно переглянулись. «Мы действительно только друзья». — повторила Анна. — Досадно, — расстроилась Аннабет. — Так хотелось услышать захватывающую историю любви. Она театрально приложила руку к сердцу. — Кейти умерла, а ты не выдержал одиночества и покончил с собой. Что-то в этом роде. — Уж простите, что оставил вас без романтической истории. Флин развел руками. — Уверен, что умер, я вполне обыден. Без пафосных речей и предсмертной записки на двадцати листах. «Романтики встречаются все реже и реже», — разочарованно вздохнула Аннабет. «Я так понимаю, ты еще не знаешь, как умер?» «Нет», — ответила за него Кейти. «Как и я». «Мужайтесь, деточки мои», — сочувственно проговорила Аннабет. «Видеть свою смерть — испытание не из легких. А как умерли вы? – спросил Флин без всякой задней мысли. Вообще-то в приличном обществе мертвецов считается дурным тоном вот так в лоб спрашивать о чужой смерти. Это личное. Анна быт поджала губы. Но раз ты друг Кейти, то так уж и быть, расскажу. Вдруг передумала Анна. Вы не обязаны, – спохватился Флин. О нет, парнишка. запротестовала Аннабет. «Раз спросил, то слушай». Она набрала в грудь побольше воздуха и, беззаботно улыбаясь, начала свой рассказ. «Мой личный ад начался с любви. Эланд был из небогатой семьи, в отличие от меня. Все вокруг предупреждали. Будь осторожна, Аннабет. Ты уверена, что он любит тебя, а не твои деньги?» Но разве влюбленный человек умеет мыслить трезво? Конечно же нет. Когда ты счастлив, то не думаешь о плохом. Тебе кажется, что улыбка до самой смерти не сойдет с твоих губ. Она опустила глаза, всматриваясь в дно пустого бокала, будто искала там что-то. Мой драгоценный Эланд играл влюбленного целых 20 лет. Стоит отдать должное его выдержке, не каждый так сможет — пока не умерли мои родители, и я не стала единственной наследницей баснословного состояния. Будь оно проклято, мое богатство превратилось в мой приговор. Улыбка иногда сползала с лица Аннабет, но каждый раз она упрямо возвращала ее на место, все шире растягивая уголки губ. «Муж начал изводить меня», Но тогда я этого не понимала, думала, что действительно схожу с ума. Ночью по дому бродили люди, переодетые в зверей, нанятые им актеры. При их виде я так сильно кричала, окна чуть не лопались. Когда же на мои вопли прибегал муженек, он притворялся, что никого не видит. Кто-то постоянно переставлял предметы в комнате, стоило мне ненадолго отлучиться. Иногда сама по себе включалась музыка, а на зеркалах в ванной появлялись угрозы. Из моего супруга вышел отличный полтергейст. Сам же он всегда делал вид, что ничего странного не происходит. Как позже выяснилось, Эллен давно запланировал свести меня с ума, и у него это превосходно получилось. Ее голос дрогнул. Она с полминуты помолчала, а потом продолжила. Совсем скоро меня признали невменяемой и упрятали в психушку, где привязали к кровати и три раза в день обкалывали какой-то дренью. Мой благоверный заплатил докторам, чтобы они побыстрее свели меня в могилу. Последние дни своей жизни я провела в полубреду, но даже тогда, окончательно выжившая из ума, я не переставала любить Эланда. И только умерев и попав в квартал разбитых сердец, «Я поняла, что моя любовь — безжалостная тварь». «Почему вы обо всем этом говорите с улыбкой?» — мрачно спросил Флинн. «За улыбкой проще всего скрыть боль», — ответила Аннабет. «Когда сердце кровоточит, то ничего другого не остается. Она немного отодвинула шелковую ткань платья, обнажив рану на груди. «Видишь?» Теперь, чтобы я ни надела, все становится красным. Анна Бэт вытянула руки, демонстрируя браслеты. Раньше это были бриллианты, но, напившись моей крови, они поменяли цвет. Она прикоснулась к ко камням. Красный мне к лицу, не так ли? Флинн по-новому взглянул на женщину. Она и правда была вся в красном. Про себя он прозвал ее алой Анна «Да, вам идет. чуть слышно согласился Флин. «Видел бы ты, как эта скотина рыдала на моих похоронах. Человеческое лицемерие иногда поражает. Будто бы существует какой-то тайный клуб, где люди соревнуются в двуличии, и победитель получит весь мир», — засмеялась Аннабет. «А на моих похоронах никто не плакал. пожаловался Хавьер, вернувшись с напитками. «Разве только небо. Дождь лил, как из ведра, поэтому единственными, кто пришел, были самые близкие родственники. Дядюшка Эстебан и тетушка Пасифика. А они такие сухари, что слез от них дождаться, как снега летом». «Мой милый Хави, не хочу тебя расстраивать», начала под принимая бокал. «Но причина не в плохой погоде». Все куда проще, дружочек. Всем было на тебя плевать. Смею не согласиться. У меня было очень много друзей. Оскорбился Хавьер, отдавая высокие стаканы с болотной жижей Кейти и Твидл. Он поставил перед Флином стакан с тёмно-фиолетовой жидкостью и сел на место, держа в руках свой напиток. Нечто мутно-коричневое и дымящееся. Дорогуша, «У алкоголиков нет друзей», — с видом знатока произнесла Аннабет и отпила из бокала. «Вам дорого только чертова пойла. Ни о чем другом вы думать не способны. Оно заменяет вам все — любовь, страсть, дружбу, семью. Поэтому на твои похороны никто и не пришел. Твоих знакомых пьяниц сложно назвать друзьями». Хоть вы и плыли в одной лодке, но если бы она пошла ко дну, то каждый бы спасал лишь собственную шкуру. Для них единственным другом всегда была исключительно бутылка, а ты на нее, согласись, не очень-то похож. Хотя нет, постой, что-то общее с бутылкой у тебя все-таки было. Содержимое. Она задорно хихикнула. «Анна Бутмилая, где твое сострадание?» Угрюмо осведомился Хавьер. «Потеряла в прошлый вторник», — съязвила Аннабет. «Сдается мне, что это произошло много раньше, моя прелестная, бессердечная леди». Хавьер сделал глоток мутно-коричневого напитка, скривился и выпустил изо рта струю дыма. «И все же в унылом слизни самый лучший дымный грок во всем чистилище. Как вам идея перекинуться в картишки?» предложил он. «Тебе при жизни было мало азартных игр?» Анна Бат наморщила лоб. «От земных привычек сложно отказаться. Каждый имеет право на свою маленькую слабость», надулся Хавьер. «Вы о чем?» Флин потерял нить разговора. Хавьер открыл рот, но и звука не успел издать. Анна Бэт его перебила. О том, что наш милый Хави в свои 19 лет умудрился пропить и промотать в карты целое состояние, завещенное родителями. Когда же у него не осталось и ломаного гроша, наш дружочек поставил на кон самое ценное, что у него было на тот момент. К несчастью, госпожа Фортуна в тот вечер отвернула от Хавьера свой лучезарный лик, и он проиграл в карты собственную жизнь. Я и предположить не мог, что они действительно меня застрелят. Пытался оправдаться Хавьер. Думал, что мы вместе посмеемся над этой нелепой ставкой и разойдемся по домам. Но вышло так, что твоя маленькая слабость вырвала тебе могилу, кольнула Аннабет. Так что даже не думай брать карты в руки. Но теперь-то меня не смогут застрелить, парировал Хавьер. «Не смогут», — подтвердила Аннабет. «Только и ты не сможешь выбраться из чистилища, если не одумаешься. Сколько лет ты тут торчишь? Сто пятьдесят?» «Сто двадцать семь», — поправил ее Хавьер и оскалился. «Катарина, спаси меня от этой безжалостной Аннабет. Она режет меня без ножа». «Пожалуй, в этом вопросе я солидарна с ней». Скромно отозвалась Кейти. «Согласна», — поддержала ее Твидл. «Все девушки сегодня против меня», — запричитал Хавьер, делая очередной глоток. Флин все глазел на свой стакан, сомневаясь, пить или не пить. Казалось, что ему налили чернил. Он украдкой посмотрел на Кейти, которая с удовольствием потягивала слизням лизня через трубочку, хотя выглядел коктейль не очень-то аппетитно. «Парень, почему ты не пробуешь?» — спросил Хавьер, всем своим видом выражая недовольство. «Это самый лучший коктейль, который только умеет делать скользкий сет. Поверь, Кейти плохого не посоветует. Ну уже выпей, только сначала взболтай». Флинну не хотелось обижать Кейти, поэтому он повертел стакан в руке, хорошенько взбалтывая напиток. Из глубины темно-фиолетовой жидкости появились сияющие искры, вальяжно выплывающие одна за другой. Флинн зажмурился и залпом осушил стакан. По вкусу коктейль напоминал чернику, слегка горьковатую, со свежими нотками можжевельника. Открыв глаза, он увидел перед собой ночное небо, такое же необычное, как и во всем потусторонне. Оно будто заглянуло в бар, чтобы поздороваться со старыми друзьями и пропустить пару-тройку коктейлей. Туманности клубились разноцветными кляксами, то раздуваясь, то вновь сжимаясь, а галактики величественно исполняли древний танец, широко раскинув рукава из звезд. Черные дыры жадно вбирали в себя все, что попадалось на их пути. Пульсары вертелись юлой, ослепляя яркими лучами. Рядом с лицом Флина пролетела комета с длинным зеленым хвостом. Она замедлила ход, точно пыталась вспомнить, где же раньше видела его, но, видимо, так и не припомнив, отправилась дальше. «Ничего себе!» — с трудом выдохнул Флин. Эмоции били через край. Он будто в планетарий попал. «У меня было такое же лицо, когда я впервые попробовала этот коктейль», шепнула ему на ухо Кейти. «Здорово, правда?» «Удивительно», — сказал Флинн. Небо сияло над ним еще несколько минут, а затем начало тускнеть и таять. «А как умерла Твиддл?» В полголоса спросил Флинн. «Этого никто не знает, она не рассказывает», — тихо ответила Кейти. Но живёт она в квартале затворников. Ты бы видел ее раньше. Слова из нее приходилось клещами вытягивать. А сейчас она прям душа компании, болтает без умолку. Усмехнулся Флинн и получил от Кейти толчок в ребра. Не смейся. Раньше было еще хуже. Она постоянно молчала и боялась находиться среди людей. Это Анна быт взяла на дни шефство и помогла привыкнуть к этому миру. «У неё разве нет психофора?» – прохрипел Флинн, хватаясь за ребра. Рука у Кейти тяжелая. «Представляешь, она отказалась от его услуг. Говорю же, Твидл была очень нелюдимой». «Так от психофора можно было отказаться?» – вскрикнул Флинн, тем самым обратив на себя внимание всей компании. «Не кричи, ты пугаешь Твидл», – шикнула Аннабет. «Прости, Твидл». Потупился Флин. Нормально. Односложно ответила та. Знал бы я раньше, что можно отказаться от психофора, никогда бы не связался с этим невыносимым Таева. Шепотом пожаловался Флин Кейти, и она залилась серебристым смехом. Теперь придется стиснуть зубы и потерпеть. Кстати, а сколько испытаний ты прошел? Внезапно заинтересовалась Кейти. Пока что одно. «Океан гнева. Было сложно. А ты?» «А я два. Осталась последняя, но Дом Испытаний давно не зовет меня». «Почему?» «Не знаю», – пожала плечами Кейти. «Говорят, что так бывает. Иногда души ждут годами». «Надеюсь, что скоро все закончится. Тебе тут не место. Ты достойна лучшего». Флин прикоснулся к руке Кейти и словил на себе ревнивый взгляд Хавьера. «Кстати, малыш», — перебила их Ханнабет, — «а куда поселили тебе? Ты так и не рассказал. Мы о тебе вообще ничего не знаем, кроме того, что ты лучший друг нашей дорогой Кейти». «Он бездомный», — громко объявила Кейти, — «живёт на улице газеткой укрывается», — повторила она его слова. «Да ну, врешь, это невозможно». Не поверила Анна, бэт хлопнув ладонью по столу так сильно, что задрожали стаканы. "Ты что, стесняешься признаться? Брось, перед тобой сумасшедшая, затворница и алкоголик. Вряд ли ты можешь нас чем-то шокировать". "Поспорим?" с вызовом произнес Флин. Сейчас он был рад тому, что не заказал язык истины. Анна бэт что-то ответила, но Флин отвлекся и повернул голову к выходу. Никто, кроме него, не увидел Тайла и не услышал, что тот прокричал. «Вы только гляньте на него. Я тут работаю в поте лица, с чужими секретами разбираюсь, а он в баре прохлаждается, коктейльчики потягивает. Либо ты сейчас поднимаешь свой зад и уходишь со мной, либо я тебе больше не психофор», — взбунтовался Тайло. «Что такое, флин? Куда ты смотришь?» — взволнованно спросила Кейти. Пришел мой Тайло Варчейла и зовет меня с собой. Вздохнул Флин, вставая из-за стола. Где он? Стоит в дверях. Кейти повернулась в сторону выхода и помахала. Привет, Тайло. Меня зовут Кейти, я подруга Флина. Он тебе тоже передает привет. Говорит, что рад знакомству. Солгал Флин, потому что Тайло не проронил ни слова, пристально наблюдая за Кейти. Я тоже рада. просияла Кейти. «Вы не хотите выпить перед уходом?» Обратилась она к Флину. «Нет», — отрезал он. «Мы очень спешим». «Раз так, то не смею задерживать», — сказала Кейти. «Как-нибудь в другой раз», — пообещал Флин. «Чёрт, у меня нет денег, чтобы расплатиться за коктейль». Он засуетился, шаря по карманам, в надежде найти хотя бы пару купюр. «Деньги нельзя забрать с собой в мир мертвых, сообщила Аннабет. «Поэтому тут все бесплатно». «Ясно», — кивнул Флинн. «Мы ведь еще увидимся?» — спросила Кейти. «Конечно». Флинн взял ее за руку и снова почувствовал на себе убийственный взгляд Хавьера. «Я был очень рад видеть тебя». «И я». На щеках Кити появились трогательные ямочки. «Береги себя». «Боюсь, что с этим наставлением ты опоздала», — засмеялся Флин. «Уже не сберег. Умер». «Если захочешь встретиться, то попроси Тайла найти Калин. Все психофоры чувствуют друг друга». «Понял». Флин поцеловал Кейти в щеку. В руках Хавьера треснул стакан. «Было приятно познакомиться с вами, загробная компашка», — обратился он к остальным. «Несказанно рад нашему знакомству», — протянул Хавьер с кислой миной. «Мило», — выдала Твиддл и сгорбилась так сильно, словно хотела сжаться в точку. «Беги, малыш», — лукаво прищурившись, поторопила его Аннабет. «Но помни, я с тобой еще не закончила, я узнаю, откуда ты». Не сомневаюсь, напряженно сказал Флин и направился к выходу. А как же спиритический сеанс наоборот? бросила ему вслед Кейти. Когда будем вызывать живых? Когда небо и земля поменяются местами, крикнул Флин, и пулей вылетел из бара. Тайло ждал снаружи, облокотившись от дерева. Что с бабочками? обеспокоенно спросил Флин. «Я всех вернул в шкаф», — ответил Тайло. «А что насчет той, которая упорхнула? Нашел? «Да, но она сгорела». Флинн посмотрел на свою ладонь. «А что за девчонка с короткими волосами? Неужто та самая?» «Та самая», — вздохнул Флин, рассматривая силуэт Кейти сквозь мутное стекло. Из бара на улицу доносился ее смех. «Симпатичная!» Тайло почесал щеку. «Да, она милая. Так зачем я тебе понадобился, раз все бабочки вернулись на место?» «Поверь, я пришел не потому, что дико соскучился. Даже не рассчитывал». «Дом испытаний», — сказал Тайло. «Он снова зовет нас».